Глава восьмая. Вакс спрыгнул и поднес к рту флакон. Внизу падала в реку Стерис. Он выдрал зубами пробку и, перевернувшись в воздухе, всосал содержимое. Рыбий жир и металлическая стружка хлынули в рот. На то, чтобы сглотнуть, ушел драгоценный миг. Ничего, ничего, ничего, сила. Вакс с криком рожок сталь и оттолкнулся от пулей наверху. Метнулся вниз. Врезался в Стерис, схватил ее и оттолкнулся от дробовика, который падал, опережая ее. Дробовик ударился о воду. Они тотчас же замедлились. Вязкость воды действовала так, что можно было отталкиваться от тонущего предмета. Спустя секунду дробовик лег на дно бурной реки. Вакс и Стерис зависли примерно в двух футах над поверхностью воды. Одинокий бледный голубой луч вел от Вакса к дробовику. Стерис дышала быстро и взволнованно, потом прижалась и посмотрела на реку. «Да что это за оружие такое?» «Оно предназначено для меня, чтобы стрелять, увеличив вес и тем самым компенсировать отдачу». Вакс поднял голову и проследил глазами за удаляющимся поездом. Тот пересек реку и теперь должен был замедлить ход, пробираясь по извилистому пути вокруг холма на другом берегу чтобы выйти из предгорий и направиться в сторону нового сирана. «Держи», — сказал Вакс, вручая Стерис оружейный ремень и снимая две сферы. «О чем ты только думала? Я же велел оставаться в другом вагоне». «В строгом смысле слова это не так. Ты велел мне беречь себя». «И?» «И руководствуясь опытом, я решила, что самое безопасное место во время перестрелки рядом с тобой, лорд Ваксилиум». Он хмыкнул. «Задержи дыхание». «Что? Зачем мне?» Стерис взвизгнула, когда Вакс, оттолкнувшись от ближайшей стальной опоры моста, погрузился в реку, и их окружила ледяная вода. Продолжая толкать, Вакс опускался до тех пор, пока не добрался до зарывшегося в донный ил дробовика. Благодаря голубому лучу отыскать его было нетрудно. Ощущая гул в ушах от давления, Вакс схватил дробовик, оставив вместо него сферическое приспособление «Раннет» и оттолкнулся настолько сильно, насколько позволял якорь. Они выскочили из реки, оставляя за собой водяной след. Вручив дробовик стерис, Вакс оттолкнулся от одной из опорных балок внизу, запустив их вверх и в сторону. Новый толчок от балки из другой точки привел к тому, что они совершили прыжок вверх и в другую сторону, и таким образом Вакс сумел поднять себя из Стерис к верхней части моста. К несчастью, векторы этих толчков направили их в сторону от путей, и они едва не перелетели через мост. Пришлось забросить вторую сферу Ранет в маленький зазор между мостовыми фермами. Сработали крючья. Новый толчок в сочетании с тугим натяжением удерживаемого в руке тросика заставил описать арку над мостом. Вакс приземлился на пути, сжимая одной рукой промокшую Стерис, а другой трос. «Представляю, как ухмыльнется Ранет, когда я ей расскажу, до чего хорошо сработала эта штуковина». Он задвинул крюча и рывком вернул устройство себе, хотя трос пришлось все же наматывать вручную. У Стерис громко стучали зубы. Закончив сматывать трос, Вакс взглянул на нее, ожидая увидеть ее испуганной и несчастной. Но пускай с одежды стекала вода, на лице Стерис блуждала улыбка, а глаза возбужденно сияли. Вакс и сам не сдержал улыбки, пряча сферу ранет, застегивая оружейный ремень, а после засовывая в кубуру дробовик. «Напоминаю, ты не должна считать подобное забавным, Стерис. Предполагается, что ты зануда». Мне об этом сказала знакомая, достойная доверия. «Человек, лишенный музыкального слуха», — проговорила она, — «все-таки может наслаждаться пением хорошего хора, пусть ему самому и не суждено участвовать». «Я не купился, дорогая», — парировал Вакс, — «и больше не куплюсь. Ты только что забралась на крышу движущегося поезда и выстрелила в бандита, спасая своего жениха». «Женщине?» «Полагается разделять интересы супруга. Хотя, наверное, я должна гневаться, ибо это второе купание, которое ты устроил мне за очень короткий промежуток времени, лорд Ваксилиум». «Вроде ты сказала, что первое было не по моей вине». «Да, но в этот раз вода оказалась вдвойне холодней, так что можно округлить». Он улыбнулся. Подождешь здесь или присоединишься?» Э, к чему?» с кивком указал налево. Поезд одолел последний изгиб серпантинного пути, ведущего с холма, и вытянулся, приближаясь к повороту, после которого должен был направиться на юг. Глаза Стерис распахнулись, и она мертвой хваткой вцепилась в жениха. — Когда приземлимся, — строго сказал тот, — найди укрытие и не высовывайся. — Поняла. Он перевел дух, а потом запустил их по высокой дуге сквозь ночной воздух, Они плавно пересекли реку и, словно хищная птица, нацелились на переднюю часть поезда. Аккуратным толчком от локомотива Вакс замедлил себя и Стерис, и они приземлились на тендер с углем. Внутри кабины бандитка держала пистолет у головы машиниста. Опустив стеррис, Вакс дернул ствол дробовика и толкнул пустые гильзы аламантии так, что они пролетели сквозь заднюю часть кабины и угодили прямо в голову бандитки. Та, бездыханной, упала прямо на рычаги управления локомотивом. Поезд дернулся и замедлил ход. Едва удержавшись на ногах, Вакс поймал за руку Стерис, а справа от него испуганный машинист схватился за рычаг и выровнял торможение. Прижимая к себе невесту, Вакс немного оттолкнулся от Ламанти и перепрыгнул в открытую заднюю часть локомотива, где они приземлились рядом с машинистом и трупом бандитки. «Что они делают?» Выпустив Стерис, Вакс присел, чтобы забрать пистолет у мертвой налетчицы. «У них какое-то устройство», — ответил машинист, взбудораженно тыча куда-то пальцем. «Они его устанавливают между тендером с углем и первым вагоном. Застрелили кочегара, когда он пытался меня защитить, ублюдки». «Какой следующий город?» «Железный пост. Мы уже близко. Еще несколько минут». «Доставь нас туда как можно быстрее, и вызови лекарей и местных констеблей». Машинист неистово закивал. Вакс закрыл глаза и перевел дух, чтобы сориентироваться. Последний рывок. Приступим. На полпути через состав у Мараси появилась причина проклинать Ваксилиума Ладриана. Еще один пункт, который она добавила к мысленному списку претензий. Предполагалось, что она должна искать стерис. Однако большую часть времени тратила на толпу осаждавших ее пассажиров, которым требовались слова поддержки. Похоже, бандиты быстро обработали вагоны второго и третьего класса и вытрясли из людей то немногое, что у них было. Перепуганные и расстроенные пассажиры искали кого-то, хоть отчасти похожего на официальное лицо. Мараси старалась изо всех сил, успокаивала, проверяла, нет ли тяжело раненых. Помогла перевязать молодого человека, который не испугался бандита и в результате получил пулю в бок. У него были шансы выжить. Пассажиры видели, как мимо прошла стеррис. Сдерживая тревогу, Мараси заглянула в следующий вагон. Он был пуст, не считая одного пассажира, который спокойно стоял в дальнем конце с тростью в руке, блокируя проход. Мараси вошла и, держа на готове винтовку, проверила все купе но не обнаружила бандитов. Дальше начинались грузовые вагоны. В этом поезде – странное дело. Они располагались в передней части. Видневшиеся на деревянных панелях дыры от пуль явно намекали, что здесь побывал в аксилиум. «Сэр!» – Мараси поспешила к одинокому пассажиру. Он был стройным, и, судя по осанке и тому, как опирался на трость, моложе, чем ей сначала показалось. «Сэр, здесь небезопасно!» Вы должны перейти в задние вагоны. Незнакомец повернулся и удивленно вскинул брови. Я всегда склонен выполнять желания милой дамы. Галантно произнес он. Мараси заметила, что одна его рука напряженно выпрямлена вдоль тела, а пальцы согнуты, будто что-то сжимают. Но как же вы, мисс? Разве вам не угрожает опасность? Я способна о себе позаботиться. — ответила Мараси и вдруг увидела, что в следующем вагоне полным-полно трупов. Ее замутило. — В самом деле, — воскликнул незнакомец, — вы выглядите весьма способный, очень даже способный. Он подался ближе. — Может, вы нечто большее, чем кажется. Металлорожденная. Марасси нахмурилась. Она, разумеется, приняла порцию кадмия. Пусть от него и было мало толку. Обычно ее ломантический дар вызывал насмешки. Она могла замедлить время в пузыре вокруг себя, одновременно ускоряя его течение для всех остальных. Чудесная способность, если вам наскучило ждать начала пьесы. Но в бою от подобного маловато пользы, ведь если замереть на месте... Твой противник спасется бегством или займет подходящую позицию, чтобы пристрелить тебя, когда исчезнет временный пузырь. Конечно, Мараси могла делать этот пузырь достаточно большим, захватывая в него окружающих, но это все равно оставляло ее в ловушке и, скорее всего, вместе с врагом. Незнакомец улыбнулся и резко поднял руку, в которой что-то сжимал. Одновременно Мараси вскинула винтовку, и поезд внезапно дернулся и замедлился, словно кто-то нажал на тормоз. Мужчина выругался, потерял равновесие и ударился о стену, прежде чем свалиться на пол. Мараси выронила винтовку, но удержалась на ногах, уставившись на странного пассажира. Тот ответил взглядом широко распахнутых глаз. Потом неуклюже поднялся. Одна его нога не действовала, как положено, и бросился на платформу, захлопнув за собой дверь. Сбитая с толку, Мараси смотрела ему вслед. Она думала, он собирался наставить на нее пистолет, но предмет, который сжимал в руке незнакомец с тростью, оказался слишком маленьким. Мараси потянулась за своей винтовкой и с удивлением обнаружила на полу покрытый причудливыми символами металлический кубик. Впереди раздались звуки пальбы. Отбросив любопытство, Мараси с винтовкой на плече решительно направилась на поиски Ваксилиума и, как она надеялась, своей глупой сестры. Горение металла Вакс ощущал и с закрытыми глазами. Пламя, уютное и знакомое. Металл был его душой. По сравнению с ним, холод реки казался не более чем каплей дождя, упавшей на большой костер. Он сжимал в руке пистолет преступницы. Незнакомый. И все же его устройство было как на ладони, благодаря лучам, указывающим на ствол, спусковой крючок, рычажки и пули внутри. Пять патронов. Вакс видел их даже с закрытыми глазами. «Вперед!» Он открыл глаза и прыгнул с локомотива. Оттолкнулся и помчался вперед. Пролетел над угольным тендером, ворвался в первый грузовой вагон. Где громоздились мешки с почтой, и пронесся через него как ураган. Выскочил на заднюю платформу и аломантическим толчком перенесся на другую сторону, расшвыряв по сторонам попавшихся на пути двух бандитов. Поезд как раз проезжал рядом с рекой. Слева мелькали деревья, справа вода. На крыше второго грузового вагона Вакс разглядел бандитов с таинственным устройством. Еще одна, более многочисленная группа собралась на крыше следующего вагона, того самого, что ограбили. Вакс выбрал первых. Приземлился и с хладнокровной точностью расстрелял троих бандитов. Подошел к устройству, которое оказалось всего лишь большим ящиком с динамитом и детонатором, соединенным с часами. Вакс оторвал детонатор и швырнул прочь, потом ради надежности толкнул Аламантии весь ящик. Он ухнул в реку. Что-то вырвало из руки пистолет. Вакс повернулся и увидел, что на него несется по крыше все тот же верзила-бандит. «Снова ты!» Зарычав, подумал Вакс и бросил оружейный пояс, придавив его ногой, чтобы не улетел. Бандит несся на Вакса. Когда противник был уже совсем рядом, Вакс присел и выхватил сферическое устройство Ранет. Верзила, разумеется, его толкнул и сферу понесло в сторону. Крепко держа тросик, Вакс его резко дернул и обмотал вокруг ноги Верзилы. Тот растерянно глянул вниз, потом толкнул сферу, отправляя ее в рощицу и выдвинул крючки. «Кажется, это твоя остановка, приятель». Верзилу снесло с поезда, сдёрнуло тросом, который теперь был прикреплен к дереву. Подобрав оружейный пояс, Вакс двинулся к бандитам, толпившимся на крыше соседнего вагона. Противников было не меньше дюжины, а он остался без оружия. К счастью, бандиты отвлеклись. Как раз сбрасывали с поезда мужчину с тростью. Вакс не успел даже удивиться, как тот с громким плеском упал в реку, русло которой проходило параллельно путям. Несколько грабителей, следуя его примеру, начали спрыгивать в воду. Один заметил Вакса и ткнул в него пальцем. Шесть оставшихся бандитов подняли оружие. И застыли. Вакс замер. Бандиты не двигались. Вообще не шевелились. Даже не моргали. Вакс перепрыгнул на крышу следующего вагона, потом достал из кармана пробку от одного из своих флаконов и бросил в ближайшего бандита. Та ударилась о некий невидимый барьер и повисла в воздухе. ухмыльнувшись. Вакс спрыгнул в пространство между вагонами и вошел в тот, в крыше которого находились бандиты. Там он обнаружил Марасси, которая стояла на куче чемоданов, упираясь плечами в потолок прямо под бандитами, которых она поймала в свой скоростной пузырь и заставила замереть на месте.